Аста, 18 апреля, 4 часа дня. Если когда-нибудь меня спросят, какой день в моей жизни был самым ужасным, я назову не раздумывая. Вечер, 17 апреля. Началось все с того, что из города не вернулись Айвор и Юра. Я знаю, что такое может случиться, но мне страшно. Очень-очень страшно. Пришел Альгис, пытался меня успокоить. Говорил, что такое уже бывало не раз что мужчины просто увлеклись и теперь где-нибудь спокойно отдыхают. Но мне тревожно. Сердце не обманешь. Давид словно беду чувствует. он хороший, добрый, но знаете, смирившийся. Как будто согласился с тем, что с нами произошло. И продолжает жить не потому, что есть цель, а потому, что так надо. Ну, принято так. Жить. Вчера днем приезжал Алексей. Долго осматривал Роберта. Взял кровь на анализ. И почему-то все время недовольно хмурился. Хотя раны заживают прекрасно. Во время осмотра я посмотрела на Роберта и вдруг увидела, что он открыл глаза и смотрит на нас. Господи, как я испугалась, дуреха. Мне бы радоваться, что наконец пришел в себя. Пусть слабый, пусть раненый, но живой. А я испугалась, глупая, от того, что смотрела на нас спокойно. Как-то отстраненно, словно не понимая, что мы тут делаем. А взгляд просто мороз по коже. Робби попросил попить. Удивленный док задал ему несколько стандартных в таких случаях вопросов и удовлетворенно кивнул, выслушав ответы. Сделал несколько уколов, а когда Робби опять заснул, мы вышли на веранду. Я пыталась разговорить Алексею, но он только улыбнулся, потрепал меня по голове, словно маленькую, и уехал. Позже несколько раз заходила, но старалась не задерживаться там надолго чтобы не тревожить. Садился на крайше кровати, сжимая пальцы Робби, гладила по щеке, принесла коту свежей воды и блюдце с кормом. Он впервые после случившегося отошел от Роберта, словно они вместе болеют. Левка выглядел ужасно, шерсть клочками, будто жизнями своими кошачьими делился, держа своего хозяина на этом свете. Иногда у меня такое чувство, что схожу с ума, что мы все сходим или уже сошли с ума». И эта жизнь – лишь сон, кошмар, фикция, а сны – это наша настоящая реальная жизнь. Если так, я не хочу просыпаться. Правда, в последнее время мне редко снятся сны. Так устаешь за день, что, едва добравшись до постели, сразу же проваливаешься в спасительную темноту. А может, оно и к лучшему. Раньше почти каждую ночь снилась мирная жизнь – дом родители, друзья Наш двухэтажный дом, стоящий в старом яблоневом саду. Все окна открыты, и прямо в комнату заглядывают спелые яблоки. Моя комната была на втором этаже, как раз вровень с яблонями, и мама такая родная. Удивительное ощущение тепла и покоя, нездешнего тепла и покоя, и все бы хорошо, только просыпаться после таких снов было слишком больно.